Ползая на коленях, успеть вычерпать набегающую воду было немыслимо, и тогда закричали гребцы: злой и отчаянно — «Выбрасывай все! Тонем! Выбрасывай!» Кириск громко заплакал от страха.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 что было сказано старейшиной Органом, сохранял бочонок с водой. Полузатонувшую лодку надо было срочно спасать. Мелгун продолжал пока сумасшедше работать веслами, стараясь изо всех сил действовать так, чтобы лодка не перевернулась, а Орган и Эмраин выбрасывали за борт все, что находилось в лодке. Другого выхода не было. В море полетели оба винчестера, гарпун, мотки веревок и все прочие вещи, и даже жестяной чайник Аргана. Труднее всего им пришлось с тушей нерпы. Намокшая, отяжелевшая, осколизлая туша не поддавалась. Ее надо брать с одной лодки и перевалить за борт».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 покоившийся в ту пору над всем пространством океана. Великий туман переживал свое великое оцепенение. Когда глаза немного присмотрелись, старик Орган различил во мгле контуры лодки, потом и людей. Эмраин и Мелгун валялись на своих местах возле весел. В усмерть истерзанной, измотанные ночным шквалом, они лежали в странных позах, Точно бы они были сражены на повал, и только сиплый, прерывистый храп свидетельствовал об их жизни».